Только камни, пески, да ноги и холмы, да сквозь тучи летящая в небе луна. Для кого эта ночь? Только ветер да мы, да крутая и злая морская волна. Но и ветер, зачем он так мечет ее? И она, от чего столько ярости в ней? Ты покрепче, прижмись ко мне, сердце мое. Ты мне собственной жизни милей и родней. Я и нашей любви никогда не пойму. Для чего и куда увела она прочь нас с тобой ото всех в эту буйную ночь? Но Господь так велел. И я верю ему.